Глава 1393. Место, где начинается сон. Вернувшись в реальный мир, Элджер терпеливо ожидал миссии, которую упоминал мистер Шут. В тот день, облаченный в одежды понтифика и серебристо черную маску, он обсуждал внутренние дела Церкви Морского Бога с Оракулом Денецом, когда внезапно увидел входящего епископа. «Ваше святейшество!» «Церковь Штормов прислала два дара, чтобы поздравить вас с обретением статуса наместника Бога». Почтительно поклонившись, епископ держал в руках жестяную шкатулку. Денец, который тайно радовался неполадком в Боямском телеграфе, от удивления выпалил. «А где этот посланник? Он ушел сразу после вручения подарка», — беспомощно ответил у дверей. Хотя члены церкви Штормов часто бывали импульсивны, подобное поведение все же оставалось редкостью. Элджер слегка кивнул. «Если они не рассматривают нас как врагов, то отправки посланника с подарком вполне достаточно». С этими словами он поднял правую руку, и жестяная шкатулка из руки пископа плавно воспарила в воздух. Поймав небольшую коробку, движения Элджера внезапно замедлились, словно она оказалась непомерно тяжелой. Он медленно открыл крышку и увидел книгу, переплетенную в желтовато-коричневую козью кожу. На обложке виднелась строка, Написано на языке эльфов Книга бедствий. Книга бедствий. Четко разглядев надпись, Элджер почувствовал легкое оцепенение, словно находился во сне. Но почти сразу он осознал, в чем заключалась миссия, о которой говорил мистер Шут. Элджер беззвучно вздохнул и взглянул на епископа у двери: А какой второй дар? Это корабль призрак под названием Синий Мститель. Он уже пришвартовался в гаване. Ответил епископ без тени волнения. «Синий мститель!» Услышав это название, Денец инстинктивно перевел взгляд на понтифика Элджера. Он отчетливо помнил, что именно так назывался корабль, которым Элджер пользовался в бытность пиратом. Это означало, что церковь Повелителя Штормов знала, что понтифик Церкви Морского Бога когда-то был их кардиналом. «Это подарок с поздравлениями или вызов на войну?» Сердце Денеца сжалось когда он осознал, что второй дар тоже кажется ему знакомым. Зловещая книга бедствий, которую он видел, следуя за Германом воробьем. «Передайте письмо Церкви Штормов с благодарностью за дары». Взяв себя в руки, Элджер спокойно отдал распоряжение. Когда епископ удалился, он повернулся к Денницу. «Оракул, я получил откровение от мистера Шута. В ближайшее время мне предстоит выполнить миссию». «Возможно, я вернусь лишь через несколько лет». «Откровение?» — выпылил донец от неожиданности. В этот момент в его голове крутилась лишь одна мысль. «Почему я об этом не знаю?» Элджер кивнул. «Мистер Шут готовится погрузиться в глубокий сон, однако это не повлияет на ответ на ваши молитвы». Денец был настолько потрясен, что потерял дар речи. Элджер продолжил. Герман рабье также впал в состояние сна, «После моего отъезда дела церкви будут переданы старейшине Дарику Бергу из Нового Серебряного Града. Вам нужно сотрудничать с ним, внести в священное писание, что морской бог — это мистер Шут, и добиться принятия этого всеми верующими. Наша вера — ключ к пробуждению мистера Шута. Вы его оракул, и вы должны подавать пример в этом аспекте. Конечно, он может в любой момент не спаслать вам новое откровение и дать другие задания». У Деница слегка закружилась голова от услышанного, но он все же осознал серьезной ситуации, немного помедлив он твердо кивнул Хорошо! Уладив дело, Элджер поднялся и направился в свои покои, унося с собой книгу бедствий. Он взглянул на свое отражение в зеркале и усмехнулся, медленно снял папскую тиару с головы, а затем серебристо черную маску с лица. Несколько дней спустя, в переполненной гавани Баяма, Элджер поднял голову, глядя на возвышающегося над ним Дерека, и с улыбкой произнес. В последнее время вы прекрасно справляетесь. Дела церкви морского бога идут гладко. Дерек рефлекторно хотел почесать затылок, но сдержался. С легкой грустью и неохотой в голос он произнес. ⁇ Мистер Весельник, ваше святейшество Уилсон, когда вы вернетесь? ⁇ Элджер покачал головой. Лежащее впереди все еще туманно... «Никто не может этого знать». Не дожидаясь ответа Дерика Берга, он добавил. «Вы уже достигли зрелости и надёжности. У меня нет для вас наставлений». Помедлив, Элджер продолжил. «Если архипелаг Рорстад столкнется с бедствием, которое вы не сможете остановить, не приносите себя в жертву ради его защиты». «А?» — Дерик остолбенел. «Ведь здесь важнейшее место поклонения мистеру Шуту, новый дом Серебряного Града» как можно просто так отказаться от него. Элджер, ожидавший такой реакции, серьезно объяснил. «Для мистера Шута самое важное — верующие здесь, а не эти острова. Для Серебряного Града самое важное — люди, а не город. Если вы сможете защитить верующих мистера Шута и граждан Серебряного Града, вовремя эвакуировав их, даже если мы потеряем боям, Новый Серебряный Град, Архипелаг Рорстад — Мы сможем построить новый город в другом месте, создать новый дом. Помните, не теряйте главного за мелочами». Дерри глубоко проникся услышанным, ухватив суть проблемы. Он искренне ответил. «Я понимаю. Спасибо, мистер Весельник, ваше святейшество Уилсон. Я достойно защищу верующих мистера Шута и горожан». Элджер ничего не ответил, развернулся и направился к синему мстителю, стоящему у причала. Корабль-призрак представлял собой трехмачтовый парусник, все еще отстающий от современной эпохи, ничем не отличаясь от прежнего. Элджер разглядывал его и команду на палубе, как вдруг что-то осознал и взглянул на себя. На нем была льняная рубаха, коричневый камзол и модные брюки. На самодельном поясе висели кинжалы костяной скипетр. Уголки Элджера дрогнули в улыбке, когда он шагнул вперед, ступив на палубу синего мстителя. Затем он повернул голову к безбрежным синим водам, поднял правую руку и твердо скомандовал. Поднять паруса ⁇ Бэкленд, район императрицы, роскошное поместье семьи Холл. Лодри сидела на удобном диване, наблюдая, как ее отец, граф Холл и братья Хиберт и Альфред обсуждают последние события в королевстве, а ее мать, леди Кейтлин, то и дело созывает дворецкого и слуг для завершающих приготовлений к балу. Она молчала, сохраняя легкую улыбку, тихо наблюдая за этой обыденной сценой ее повседневной жизни. Спустя время граф Холл улыбнулся и взглянул на нее. О чем задумалась наша маленькая принцесса? Одри поджила губы и с легкой улыбкой ответила. Угадайте. Полагаю, ты размышляешь, в каком платье будешь сегодня и какую прическу и макияж подобрать? Небрежно предположил Хиберт вместо отца. Одри улыбнулась. Верно. Но награды не будет». Она медленно поднялась и обратилась к родителям и братьям. «Я пойду наверх переодеться в больное платье». Граф Холл улыбнулся и кивнул. «Не спеши. Все уверены, что ты стоишь ожидания». Одри закусила нижнюю губу, сохраняя улыбку, и направилась к двери. Уже на выходе она замерла и оглянулась. Ее родители и братья продолжили обсуждение и приготовление. Взгляд Одри застыл, после чего она медленно отвела глаза Она вышла из комнаты и поднялась в спальню. Сьюзи уже ждала ее там. Одри сделала незаметный вдох и подняла правую руку. Указательным пальцем она начала выводить в воздухе линии слабого света. Казалось, они исходили из самых глубин мира снов. Через несколько секунд свечение превратилось в девушку с золотистыми волосами, изумрудными глазами и необычайной красотой. Одри Холл. Но в отличие от Одри... В этой девушке еще сохранилась детская непосредственность и налет романтичности. Добрый вечер, мисс Справедливость. Жизнен радостно поздоровалась девушка. Одри улыбнулась в ответ. Добрый вечер, мисс Одри. После последнего экстренного собрания Таро, она окончательно решила продвинуться до снов и подготовилась к разделению личности, чтобы одна ее часть осталась с семьей, держась на расстоянии и не допуская влияния на них опасностей, притягиваемых ее самой. Подержав ее в поле зрения пару секунд, Одри перевела взгляд на золотистого ретривера. «Сьюзи, ты уверена, что хочешь пойти со мной?» «Да, мои друзья навсегда!» Серьезно ответила Сьюзи. Одри не стала ничего добавлять. Она отделила виртуальные персоны и вошла в тело сердца разума Сьюзи, открытое для Одри. Затем она снова подняла руку и нарисовала в воздухе еще одну Сьюзи. Едва появившись, Сьюзи открыла пасть, радостно гавкнула... Одри отвела взгляд и посмотрела на себя. Помолчав, хотя и зная, что их мысли и идеи синхронизированы, она не удержалась и сказала стоящей перед ней золотоволосой девушке. «Я... я оставляю их на тебя. Не забываю упрашивать отца, чтобы он не пригружал тебя. Он уже не молод, ему нужно беречь здоровье. Многие дела он может перепрочить Хиберту, Альфреду или Дворецким. Также постепенно убеждая маму, что ей не нужно слишком заботиться о мнении окружающих». Ей не обязательно поддерживать безупречный образ на светских мероприятиях, это очень утомительно. Да, и не забывая про Хиберта, подбадривая его, не давая ему быть таким мрачным. Ему не стоит слишком усложнять вещи из-за чрезмерных раздумий, а Альфред не угрожает его положению. Альфреду... Альфреду нужна хорошая жена, чтобы удерживать его от новых безрассудств. О, почему ты плачешь? Мы уже выросли. Мы больше не можем оставаться маленькими девочками. Одри слегка опустила глаза и улыбнулась, плачущей себе. «Я знаю! Я знаю!» Сжав губы, Одри печально кивнула. Одри отвела взгляд, взяла плащ и накинула его на плечи. Затем она вместе со Сьюзи вышла из спальни в коридор. Внизу в зале горел свет. Гости один за другим прибывали на бал. Лорд Холл, Леди Кейтлин, Хиберт и Альфред уже находились у входа. Одри стояла у перил и некоторое время молча наблюдала. Затем она приподняла край платья и медленно, торжественно поклонилась родителям и братьям издалека. Простояв так пару секунд, она выпрямилась и накинула капюшон темно синего плаща, скрывая лицо. Позади неё яркий свет и шумная суета. Впереди темные огоньки, сливающиеся в море коллективного бессознательного. Пойдем, хрипло сказала Одрис Юзи. С этими словами она шагнула в темное иллюзорное море, Одри выбежала из спальни и сквозь слезы крикнула: Ты обязательно должна вернуться! Одри не обернулась, она лишь подняла правую руку и помахала, давая понять, что услышала. Фигура в синем плаще постепенно растворилась вдалеке, поглощенная глубокой безмолвной тьмой.